Origincon Studio совместно с Еленой Коростенской представляет Андрей Белядин, Галина Чёрная. Профессор против Хогвартса. Выходит новый фильм по седьмой книге о Гарри Поттере. На распев кричала я, кружась по коридору. Хочу, хочу, хочу. Я так его люблю, так понимаю. Какая чудная вещь, такие чудные герои, такая чудная история. Кот презрительно фыркнул и попробовал уйти за угол, но я поймала его за хвост и потребовала объяснений. Но раз ты настаиваешь, милочка, и так, твой Гарри всего лишь заурядный мелкий волшебник, не обладающий никакими талантами. Кроме заступничества мамочки и странной любви всего педагогического состава. К тому же, закомплексованный, самовлюбленный, регулярно зацикленный на... «Он не такой!» – возмутилась я. «Он всегда готов жертвовать собой. Это главное в гаре». Так даже дьякон Кураев говорил. Этим он похож на Христа. «Не богохорствуй, мусульманка!» Строго напомнил профессор. Я прикусила язычок, но не сдалась. Это не в моих правилах, даже если не права. Но сейчас-то я права, правда? Этот роман выдуман от начала до конца. Волшебники вовсе не хорошие и милые. Дети не должны учиться в школах с риском для жизни, а деление на хороших, злых, умных и туповатых выпускников Просто безнравственно! Почему? Четыре факультета выпускают самых разных волшебников, в зависимости от их природных склонностей. Их же шляпа определяет все честно, без блата и подтасовок. «Шляпа!» – с болью в голосе патетично воскликнул кот. «Нет, вы слышали, а? Какая-то драная говорящая шляпа определяет будущее ребенка. Ты будешь злым волшебником, ты добрым, ты толстым. Подумать только, выпускаем по двадцать злых волшебников каждый год. Готовим их, учим, вооружаем полезными знаниями и в мир. А нам потом их ловить и сажать». «Ну, э-э-эк», – вынужденно признала я, – «опыт борьбы со злыми волшебниками у нас действительно был». Да, эту лавочку в Хогвартсе давно пора прикрыть, как рассадник международного терроризма, а их выпускнику Волан-де-Морту присвоить почетное звание Гитлера и Бен Ладена. Я ими займусь, я лично ими займусь. Ох, как меня достало это повальное умиление маленькими добренькими волшебниками в очках. Не тронь, Гари. Я раскинула руки крестом. Но на следующей я с тобой пойду. Наведём там шороху. Эти змеи мне никогда не нравились. Мы сделаем тонше, хипка моя. Многозначительно подмигнул агент 013, подавая мне лапу дружбы. Военный союз был заключён. Оставалось привлечь тяжёлую пехоту. То есть Алекса, не думаю, что он будет против. Хотя, в общем, честно говоря, я быстро успела позабыть об этом разговоре, но через 2 дня Кот назначил нам встречу в суккулентной части оранжерии, договорившись с садовником Шурале, что тут постоит на стрёме. Операция будет называться Сокращение поголовья волшебников, патетично начал профессор Знак, призывая нас к молчанию. Я ещё раз простудировал все романы о Гарри Поттере и должен с прискорбием признать, что эта книга фальшивка и обман. Вы только представьте, они выпускают примерно 50 волшебников каждый год. У-да. Ну Куда и для чего я вас спрашиваю, друзья мои? 25% просто тефетки, 50 туда-сюда добренькие волшебники, но оставшиеся 25 злобные маниаки, к тому же обладающие нехилыми магическими знаниями. А книга говорит подрастающему поколению о том, что все они милашки, все имеют право на жить Даже те, кто презрительно называют нас паглами. Пылкая речь кота неоднократно прерывалась с нашими сдержанными аплодисментами. К тому, что он, как домашнее животное, по-любому не магл, я не стала цепляться из деликатности. Так что пора нам слетать в код. Кварц, дорогие мои, и расстави там всё по местам. В конце концов, мы с вами имеем право на превентивные меры самозащиты, проще сразу не дать ребёнку стать злым волшебником, чем потом мучиться, отстреливая его серебряной стрелой из оптического арбалета с прицелом ночного видения. Ура, мы увидим Гарри Поттера, мы увидим Гарри Поттера. В умелинии я запрыгала на одной ножке, хлопая в ладоши, как школьница. Кот некоторое время наблюдал за мной и холодно осадил. Никого ты не увидишь, дорогуша. Он давно выпустился, женился на зачуханной волшебнице, родившей ему троих детей и быстро оставшей толстой, рыхлой матроной. их кур, как они промотали всё состояние его родителей. Твой Гари обеспечивает семью, подворовывая в супермаркетах и подделывая чеки.